Есть на права товарищ на туре маё, рядом Протасов сжимаем в ладонях полироное дерево спортивного руля. В сравнении с руками Протасова руль выглядел несерьёзно. Не руль, а какой-то бублик рахит подсказал подходящее определение Андрей, за что благодарю ихтигринов отдавай. По словам марница, именно в такую суть деревянный штурвал обошлось о Протасова. Бой этого во время его установки в всю несчастная СТО был оставлен Валерием Навши. Изирайт right! откидылся в сидении, демонстрируя познание в английском. "Это всё нервное, подумал Андрей. У него и у самого на душе кошки скребли, каждый по-своему боится, со страхом. А не боится только идиот". Андрей вспомнил, что был в отчётную клинику в Венеции, куда пару лет назад он ездил за с отцом. В клинике было полно народу, и им довелось добрых два часа проторчать в очередях. Андрею бросилось в глаза, что у парочки пациентов, стоявших в длинной и безрадостной очереди хирургу, рот попросту не закрывался. Тра-ля-ля, да тра-ля-ля, безумолвенные любые темы. Отец в других обстоятельствах, назвавший бы это состояние словесным поносом, сдержанно сказал, Это все нервы, сынок. Сам Бактуро-старший ждал удаления четырех зубов молча. Одним сторонам дороги замелькали бесконечные заборы частного сектора, превращенного весной в цветущий сад. В окна ударили запахи фруктовых деревьев, прелого сена, удобрений и дыма. Кто-то где-то сжег, замежал и мусор. Протаз от так низово давил на газ, будто задался целью обломить педаль. Они летели по залитой солнцем улочке, словно команда бобслеистов в финале зимних Олимпийских игр. «Ты, Валерка, честное слово, талант в землю зарываешь!» — не удержался Андрей. «Тебе палина просто в кореша!» «Че-че!» — впереди показался довольно негазистый мост. По нему протянулась ржавая колея старой жилетной дороги. Судя по всему, в былые времена... мост служил для сообщений между двумя заводами. Автомобильная дорога, разбитая грузовиками до состояния лунной поверхности, ныряла под обшарпанные питонные своды. «Перед мостом налево!» скомандовал Атасов. «И сбрось скорость твою дивизию!» Он накинул взглядом напряженные лица ребят. Задержался на бандуре. После некоторого колебания вынул из кармана куртки большой вороненый пистолет. «О, держи!» Атасов Локайотке вперёд передал уже бандуре. Браунинг High Power, обойма на 13 патронов, типа заряжен на предохранителе. Тут предохранитель двусторонний, кстати. Вот ли вчерашний бандит не спрашивал, умеешь ли пользоваться. Пистолет сменил владельца. Даже ваш типа тапанеделика оформим разрешение. Атасар позволил себе кривую улыбку. Теперь так, заткнитесь и слушайте. Стрелка забита. В начале Якутск Любой здравомыслящий узколобый бандит поедет туда через проспект Комарова, кольцо у театра лицек и улицу пшеничную. Поэтому я решил, типа, зайти кемстыло или, как сказал бы протасов, через жопу. Что воров писание доморощеннив в натуре засохне. Потихоньку проедем, типа, глянем, что к чему. Тасов глянул на часы. 15:40 где-то. Они медленно въехали в промрайон, напоминающий руины Хиросимы. По бокам дороги потянулись безликие бетонные заборы, баз и заводов. Тут-то там прерываемые проржавешими прямогульниками ворот. Над огражденными территориями торчали островы в мостовых кранах. Теперь смотреть в оба. В руке Атасова тоже появился пистолет, в котором Андрей узнал АПС. в глуплине, о рушащих советских диверсантах из пятнадцатся. Потрог было тихо и безлюдно, ни людей, ни собак, ни птиц. В тишине обычного квартала тихое урчание нистанского мотора казалось разносимое за версту. И не неуютно тут ночью, кисло протянул армейец. Как ты, собака, какая гавну? поддержал разговор бандура. Да ты, паршивка, кнётись, зарычал отсак. Метров через 100 Улица круто забирала вправо, и подалеку от поворота на подъездной дорожке, идущей глухим воротом какой-то базы в тени разросшихся кустов, замерли кофейные «Жигули». Джим медленно поравнялся с «Жигуленком». «Что бы ей тут делать?» — армейн сжимал УЗИ в руках, не подымая до кромки окна. «На мирокинские!» — притянула таза. уж какой-то с этой бадой, Протасов вывернул со кормницей. Ты мне дверь на туре не прострелил. Госыби в одни называл всех государственных служащих за встречение в роди что сотрудников силовых ведомств. Для тех в арсенале Протасова имелись славечки повородители. Ага, приехал в субботу немного поработать по дороге во Владивосток. Ну воруете что-то? Тебе, блин, какое дело? в внутрь за заехать не додумался. Стекло тонированное покруче, чем у Валеркиного патруля. Мешался Андрей из Вешеруваке, брал думы о том, как подгады 1,5 кг слията. В некоторых ситуациях увеличивают ваш вес, образно говоря, на добрые полторы тонны. Мало ли что, дураков стёкла за затемняй, и хитрых тут не армия. Но, но не такие. Фух, а так, отстань, проверим. Протасов вышел в сцеплении и выжидающий глянул на Атасова. «Не останавливайся!» Атасов уже смотрел прямо перед собой. «Перестаньте типа шею выкручивать!» «Думаешь, хрупоподдержка?» Армеец уставился в затылок Протасова. «Не исключено!» «Похожий типа!» Пока немедленно поворачивались за угол, «жигули» оставались совершенно безжизненными. Те же облупленные заборы, те же поленялые ворота, трава, прорывающаяся сквозь трещины в асфальте. Тутка теперь дорога план уходила налево. Ни номеров там, ни внятных табличек нигде не наблюдалось. Бедный немец в натуре попал в колос протас. Вот так вот попали сюда в 41 году после своего дрызда и хере его маму разберёт. Куда он в Сталинград? Куда он в Москву? Вертчина мразь. Бедная типа бедная, машинальное согласие с отдасом. Останека тут. Эти непонятные там лась, типа, и в те кусты. Если какая-нибудь не довыскочит, знаешь, что делать. Армис молча тягнул, вышвырнул из стола троп и на подчас. Кишелёв переваливаясь через колдобины, 15:52 констатировала Тасов, передёргивая затвор и устанавливая скобу предохранителя в положение для автоматической стрельбы, воспринята как сигнал к действию. Бандура, в свою очередь, снял праунинг с предохранителя. Нервы натянулись подобно на струнам, однако страха он не испытывал. Андрей скорее чувствовал лихорадочное возбуждение, охватывающее перед схваткой прирожденных бойцов. Он ощущал присутствие армейцев в тылу, крепкие затылки вооруженных до дубов Ктасова и Протасова в авангарде, полагал, что одолеть их кому бы то ни было не шкатанно. Адольф Абдулла или даже Гриша, влекнула кровожадная мысль, что неплохо было бы повстречать таким составом с этим вот арсеналом под рукой спортсменов, отутеживших его два дня назад. Ага, Братасов снял правую руку с руля, дернул замок кожаной сумки и потянул оттуда внушительное металлическое устройство, оказавшееся автоматом Калашникова с укороченным стволом. Ага, вот и мы в натуре.